Они служат теми путями, по которым в нашу биосферу проникают лава и вулканические газы, губительные для всего живого. Они становятся причиной катастроф, вызывая время от времени обрушение плотин, мостов и зданий, когда фундамент, на котором они возведены, оказывается рассеченным предательскими трещинами. Каждый раз, когда разломы приходят в движение, или когда вдоль них возникают повторные смещения пород, могут произойти страшные катастрофические землетрясения. Образовавшись однажды, один и тот же разлом, или одна и та же зона параллельных разломов, будет существовать в течение миллионов, даже сотен миллионов лет. Как и в момент своего образования, разлом будет приходить в движение всякий раз, когда постепенно накапливающиеся упругие напряжения превзойдут предел, до которого породы еще могут сопротивляться. Тогда по поверхностям разрыва происходят повторные смещения. Чем меньше сопротивляемость пород, тем меньше требуется энергии, чтобы привести в движение края разлома. Меньше амплитуда этих движений – и меньше излучается энергии землетрясением, вызванным этими движениями. Следовательно, размеры смещения пород и количество энергии, высвобождаемой при толчке, являются основными факторами, характеризующими землетрясение. Если ежегодно сотни тысяч едва ощутимых сотрясений вызываются почти неуловимыми движениями земной коры, то сильные землетрясения С магнитудой от 7 до 8, менее 20 в год, и сильнейшие толчки с магнитудой свыше 8, происходящие в среднем не чаще одного раза в год, обусловлены смещениями блоков земной коры, величина которых, несомненно, измеряется метрами. Эти цифры позволяют включить в иерархию землетрясений и последнюю сейсмическую катастрофу в Чили. За период с 21 мая по 22 июня 1960 года произошло 225 подземных толчков, из них 10 с магнитудой свыше 7 и 3 с магнитудой свыше 8. Хотя мне было известно, каких масштабов могут порой достигать смещения земной коры, вызванные землетрясениями, И несмотря на новые доказательства, которые мне приносил каждый день обследование пострадавшей территории, мой разум отказывался признать реальность того поразительного факта, что огромная часть континента в одну минуту погрузилась на два метра. Представьте себе, что вся местность от Дижона и Доля до Марселя и Тулона внезапно опустилась бы на глубину равную человеческому росту. Уверяю вас, что когда видишь возможность подобного стихийного явления, в душе возникает какое-то странное чувство, смешанное с восхищением. Ведь как геолог по профессии я уже давно свыкся с мыслью о подвижности земной коры, а не прочности той почвы, на которой мы живем. Но это привычное представление нисколько не ослабляло того чувства глубокого удивления, которая постепенно овладевала мной, по мере того, как я начинал постигать непостижимое. Человеческое жертвоприношение Итак прибрежная зона опустилась, и теперь было логично отправиться на поиски линии разлома. Разлом, ограничивая на востоке опустившийся блок, должен был отделять его от остальной части континента. В это время зимы всякое передвижение на юге Чили, по поразрушенное землетрясением территории, было почти невозможным. Железные дороги и шоссе были полностью выведены из строя из-за разрушенных мостов и сместившихся насыпей. Положение осложнялось наводнением, вызванным общим понижением уровня прибрежной зоны и ставшим теперь постоянным явлением. Отважиться поехать верхом на лошадях, под ледяным дождем, И по непровазной грязи можно было только в том случае, если бы, скажем, речь шла о жизни и смерти. Несмотря на крайнюю перегруженность чулийских авиалиний, вызванную полным отсутствием наземного транспорта, вертолеты все же неоднократно брали нас с собой и совершали полеты,